Глава 19. Единственное, что держало меня на плаву, я продолжал писать. Каждый вечер, невзирая на усталость, я садился за компьютер и что-нибудь писал. Я пробовал все жанры, даже эротические рассказы. Вторник, 23 ноября. Я думал, вы со мной закончили, произнес Бенгт Юхансон. Он походил на школьника, пойманного за воровством фломастеров из учительской. «Я ничего не сделал. Вы зря тратите время». «Это не вам решать», — ответила Сесилия. «Чтобы вы знали, мы снова вызвали всех ваших коллег. Нам нужно кое-что проверить». Бенгт на долю секунды встретился с Сесилией взглядом и потом снова отвел глаза. Он нервничал так же сильно, как и в прошлый раз. Сесилия могла уловить запах его беспокойства. Он пробивался через все слои, впитанные обоями тревоги тех, кто сидел здесь до него. «Может, вы хотите нам что-то рассказать?» — спросил Юнос. «О месте преступления или ваших действиях там?» Бенгт покачал головой. «Я уже рассказал вам все, что знаю». Сесилия наклонилась к нему, опираясь локтями о стол. Старое дерево затрещало. «Подумайте хорошенько. Вы полностью уверены, что не хотите что-нибудь добавить?» «Да, совершенно уверен», — Бенгт скрестил руки. Юнос откашлялся. «В наш последний разговор вы утверждали, что ни вы, ни ваши коллеги не заходили в дом, верно?» «Да». «Мы знаем, что это неправда», — сказала Сесилия, заставив Бенгта вздрогнуть. «Понимаете, мы нашли ДНК неизвестного мужчины, который заходил в дом. Вы знаете, кто это может быть?» Бенгт сидел неподвижно, как статуя. «Нет, я не думал, что можно стать подозреваемым, просто побывав в доме». «Не просто в доме, Бенгт» в доме, где произошло убийство женщины. В последний раз вы сказали, что там не были, так что у нас начинают возникать вопросы». Бенгт вздохнул. «Хорошо, я заходил в дом, но не я один. И я не убивал ее. Никогда такое бы не сделал». «Так что вы делали в доме?» — спросил Юнос. Бенгт обмяк на стуле. «Я забирал пирог», — произнес он со вздохом. «Пирог?» — переспросила Сесилия с плохо скрываемым удивлением в голосе. Она взглянула на Юноса. Он поднял брови. «Да, некоторые клиенты угощают всякими булочками. Эта дама вышла к нам во время работы и предложила пирог. Но его было довольно много, поэтому она попросила нас вынести его к нашему вагончику. Сесилия приложила усилия, чтобы не раскрыть рот от удивления. «Нас? Кто еще заходил в дом?» «Все», — ответил Бенгт. «Она еще сварила кофе, настоящий заварной кофе, а у нас в вагончике только растворимый бывает». «Если спросить ваших коллег, они подтвердят ваши слова?» — спросил Юнос. «Да, точно». Бенгт закивал так, что закачалась борода. «Почему вы не рассказали это с самого начала?» «Не знаю. Наверное, нервничал из-за всего». Сизилия набрала в легкие воздуха, прежде чем продолжила. «Бенгт, вы солгали нам раньше. Почему мы должны верить вам сейчас?» Бенгт опустил глаза в стол. «Я понимаю, но я испугался, думал, что вы меня посадите». «Я слышал, что полицейские так делают, чтобы добиться признания». «Не в Швеции», — сказала Сесилия. «Но тем не менее мы бы хотели взять у вас анализ ДНК». «Зачем?» «Чтобы вычислить, чье ДНК мы нашли», — ответил Юнус. «Это не больно». Бенгт агрессивно покачал головой. «Не хочу». «Вы не обязаны» но если отказываетесь, то должны понимать, что это не очень хорошо». «Нет», — сказал Бенгт, — «я ничего плохого не делал. Я просто не хочу, чтобы моя ДНК попала в ваш реестр. Я не доверяю тому, что вы будете с ней делать». «Мы сохраняем эту информацию только для расследования», — сказала Сесилия. «Как я могу быть уверен, что это правда?» Юнус положил руку Сесилии на плечо. «Выйдем на пять минут». Сесилия кивнула, и они вышли в коридор. «Мы не можем принуждать его», — сказал Юнус. «У нас недостаточно оснований». В любом случае криминалисты нашли неизвестную ДНК на кухне. Даже если он врет, у нас нет доказательств, что он был в подвале. Нужно больше данных. Сесилия покачала головой. «Ерунда какая-то. Но ты, наверное, прав. Мы не можем принуждать. По крайней мере, сейчас. Сверим его историю с показаниями остальных?» «Конечно. Они вызваны на новый допрос вечером. Мы возьмем у всех пробы и будем надеяться на совпадение». «Хорошо», — ответила Сесилия. Она вздохнула. «Так и сделаем. Но я чувствую, что Бенгт что-то скрывает. Нам нужно сильнее на него давить. Не знаю. Все правда как-то мутно, но все равно думаю, что он говорит правду. Эх, чёрт. Окей, отпустим его без взятия пробы. Но если хоть один из его коллег не подтвердит эту милую историю про пирог, вызовем его снова по более весомым подозрениям.